3 Глебов. Вершина кошачьего айсберга. Стала петь мышонку кошка: мяу-мяу, спи, мой крошка. Самуил и Яковлевич Маршак. Первая. Тёплым августовским вечером Олежка возвращался домой. Надо сказать, несколько пьяненький. Ну а что, в пятницу ведь можно, тем более неделя была так себе. Куча отчётов, еле успел всё разгрести. Работать некому. Вроде взяли нового сотрудника Федю, ты хоть тот не умеет ничего. Приходится нянькой за ним ходить, чтобы не накосячил. А он всё равно косячит, причём даже там, где это казалось бы невозможно. Так и хочется дать с ноги. А дома Лариса, что-то происходит с ней, конечно. Характер жуткий стал. Может, ПМС? Хотя, если так посмотреть, у неё последние 3 месяца почти каждый день ПМС. Плюс еще бачок от унитаза сломался. Поэтому Олежка поставил в сортире красное пластиковое ведро с водой. На Ларискином настроении это обстоятельство сказалось понятно как. Хреново сказалось. Но не дура ли? Не может понять, что нет у него времени на неделю, чтобы починить эту хрень. Это ж надо съездить в магазин, купить механизм для бачка. Старый износился в хлам. А когда он туда поедет? Если только на выходных вот ей не нравится говно смывать из ведра, так пусть бы сама и купила этот сраный механизм для бачка или сантехника вызвала. Целыми днями дом торчит на удалёнке, а простейшую проблему решить не может, вспыхнуло в мозголешке. От таких мыслей и желания идти домой поубавилось. Он остановился посреди своего двора, задумался. Потом развернулся и двинул в Волкамаркет. Тот вот-вот должен был закрыться. Там взял 100-граммовую бутылочку пятизвездочного и стал с ней гулять по парку, отпевая маленькими глотками и интерную жижу. Вставил в уши затычки наушников, врубил металлику, настроение слегка улучшилось. Фонари в парке стояли слишком далеко друг от друга, да и яркими их назвать нельзя было. Но спасибо, что хоть такие есть. Их всего год три как поставили. На протяжении 20 лет этот парк вообще никак не освещался. Что у здесь только не происходило в тёмное время. А теперь стало почти как в Европе. Гуляй на здоровье, конгичок по цежевой. Алишка задрал голову, чтобы посмотреть звёзды, но ни одной не разглядел. Их обычно и так сложно заметить, а сегодня ещё облака эти дурацкие налетели. Он пожал плечами, сделал очередной глоток. Увидел какую-то фигуру спереди, сгорбленную в пальто. Она тащила за собой тележку. Ну, фигура и фигура, но ну, тащит и тащит. Ему было плевать на неё. Других людей в парке не было. Олежке было немного прохладно в футболке и джинсах, но коньяк согревал. Вдруг что-то мелкое прошмыгнуло у него под ногами, справа налево, и скрылось в кустах. Он остановился, спрятал бутылку в карман и нажал на беспроводной наушник. Рёв гитар мгновенно стих. А затем Олежка вынул оба динамика из ушей и аккуратно сложил их в другой карман. Интересно, что это было? Может, чей-то шавка? Он пришёл к выводу, что всё-таки да, шавка. И посвистел, чтобы выманить её. Почему-то ему захотелось пообщаться с псиной. Может быть, даже почесать за ухом, если та не сильно уродливая и злобная. В кустах что-то зашевелилось, но света от фонаря было недостаточно, чтобы разглядеть собачонку. Тогда Олежка включил фонарик смартфона и потянулся, чтобы отогнуть ветку кустарника. Но как только он прикоснулся к листве, острая боль ударила ему в спину. Кто-то впился в неё несколькими крючкими когтей и стал яростно вжираться в плоть небольшой пастью, полной острых зубов. На него напало какое-то животное. Оно забавно кряхтело и фыркало, хотя Олежку эти звуки вообще не забавляли. Это понятно, ведь его та жрали. Что конкретно это было за тварь, он не знал, но затылки у него глаз не было, а если бы и были, не факт, что он бы разглядел нападавшего в такой темени. Единственное, что он точно мог сказать, тварь была сравнительно компактная, весила килограмм 6 или 7 не больше. Как ни старался Олешка, никак не мог сбросить зверя, тот держался намертво. При попытке его отдрать Когти впившись в кожу, натягивали её, а потом эта сволочь попал зла по жертве выше, как по дереву. Добравшись до шеи, гадёнок стал кусать и её. У Олежки пронеслась мысль: уж "Не хочет ли это мелкое чудовище перегрызть ему глотку?" Тогда он решил изменить тактику. Олежка увидел недалеко от себя дерево и со всей силой приложился к нему животным, потом ещё раз, ещё несколько раз. После этого он всё-таки смог содрать зверя. сжимая горло потерявшего сознание хищника в правой руке, он пошёл к ближайшему фонарю. Что за хрень? сказала Лешка, разглядев в нападавшем обычного серого кота. Ты что, бешеный? Ты на кого полез, придурок? Да я тебя по дорожкам размажу, и никакие за защитника тебя не спасут. Сложно сказать, дошёл ли до кота агрессора смысл слов Олешки. Но они как будто зажгли в нём прежнюю ненависть. Кот ожел, зашевелился, и прежде чем Олежка отреагировал, сделал неожиданный и мощный выпад, вырвался и упал на лапы. При этом кошак умудрился порвать когтями мужчине вены на руке, на траву с пальцев стало быстро капать кровь. Кот угрожающе зашипел. Олежка сделал три нерешительных шага назад, схватившись за раненую руку. "Ой, звери, да стой, где стоишь", внушал он коту. Но кот продолжал надвигаться, как буря, как оползень, как срок платежа по кредитам. Глаза твари сверкали зелёным пламенем. Олежка выискивал какую-нибудь палку или камень, и тут он почувствовал знакомую острую боль, но уже в ногах. Сначала кто-то впился ему когтями и зубами в правую икроножную мышцу. Потом другая тварь сделала то же самое с левым бедром. Это были сообщники серого кота. Олежка закричал и несколько раз со всей силы ударил кошака, впившегося в бедро кулаком. Попасть по нему было проще, чем по коту, который грыз икру правой ноги. От ударов животное недовольно замотало ушастой башкой и захрипело. И в этот момент на лицо Олежки прыгнул серый кот, стоявший перед ним, тот самый, который напал первым. "Сука, сука, только не в морду!" заревел Олежка. Тем временем серый грыз ему лопо рвал когтями щёки и шею. Мерзкий, густой и прелый запах ударил Олежке в ноздри. Почему-то пахло вовсе не кошками, а чем-то другим, наподобие псины, но и не псиной тоже. Олешка бил себя по лицу, верней по махнатой тушке, покрывшей его, но это не помогало. Кровь лилась ему на грудь. Он хотел, как и в первый раз, воспользоваться помощью дерева, но ничего не видел из-за кота. Дышать становилось всё сложнее, воздух перекрывало месистое брюхо животного. На Олешку набросилось ещё несколько тварей. Одна прыгнула на спину, другая на плечо, третья избрала своей целью пах. Затем Олешка упал. Какое-то время он пытался сопротивляться, катаясь по траве, но с каждой секундой раны становились всё страшнее, а кровью он терял всё больше. Скорее Олежка затих. Махнатые комочки сползли с него, и объединив силы, с опят натуги потащили тело в кусты. Причём именно в те кусты, куда Олежка хотел заглянуть с фонариком телефона. Второе Ещё полгода назад Коля работал в приличном СМИ. Но ему там не очень нравилось. Жёсткие дедлайны, бесячие редакторы, отсутствие свободного времени. Если что-то случилось в субботу вечером, будь готов отставить недопитое пиво в сторону и мчаться описывать историю. Если ты уже вышел с работы в пятницу, и тут где-то что-то взорвалось, значит, твой рабочий день продолжается. А вот от гулы руководства давать жопилось. Да и деньги за переработку получались ни хти какие. В какой-то момент Коль всё достало. Теперь он работал фрилансером. По деньгам выходило примерно то же самое, а напряга было значительно меньше. Да и в известной степени он был сам себе хозяин. Брался за случайные задачи: то напишет эссе, то разошлёт пресс-релиз для небольшой сети бургерных. то наполнит сайт фармацевтической компании контентом. Журналистикой он уже не занимался. Писал для СМИ, с редакциями которых был в неплохих отношениях. Обычно темы Коля предлагал сам. Так вышло, что в этот день благотворительная организация Кошкин друг опубликовала результаты своего исследования, в каком районе Петербурга больше всего мурлык или что-то в этом духе. И чемпионом стал район, в котором проживал Коля. Он до этого делал несколько материалов о Кошкином друге, посещал их акции, брал интервью у руководителей. Поэтому сильно сомневался, что исследование было проведено по всем правилам. Но не умели они работать качественно. Ну что поделать? Это ведь не каждому дано. Зато с грантами у них всё был в порядке. Из хорошего в Кошкином друге был ещё пресс-секретарь Женя. Благодаря его умениям, навыкам и знакомствам эта сомнительная организация всегда блистательно кричала о своих свершениях. Никто и не догадывался, через какое место, о коем обладают не только кошки, но и люди, эта работа на самом деле была выполнена. Все-таки талантливый пиарщик — это Дженя. С другой стороны, Коля в последние месяцы с удивлением отмечал, что кошек вокруг действительно стало больше. так что, может, проведенное благотворителями исследование вовсе не такой хлам, как он сперва решил. Идея материала, который хотел написать Коля, была следующей. Жизнь в кошачьем царстве. Как жители района относятся к тому, что вокруг столько котов? И согласны ли они с результатами исследования? Попутно Коля планировал сделать фото и видео иллюстрации на телефон. Камера в смартфоне у него была годная, рабочий инструмент все-таки. Редактору сайта «Большая деревня», посвященного городской жизни, задумка понравилась «Кошечек все любят». Большинство опрошенных Коли аборигенов признавали, что коты в последнее время расплодились как никогда. Некоторые критиковали блохастых за то, что те постоянно гадят в детских песочницах, разоряют гнезда птиц и ссут на решетке радиаторов, Из-за этого в машинах потом воняет их мочой. Другие радовались изобилию кошек, потому что можно целыми днями на них любоваться, прогуливаясь и попивая кофеёк. Столько котов, и все разные: белые, чёрные, полосатые, пушистые и почти лысые, какие хочешь. И польза от них много, крыс гоняют, добавляли они. Один алканафт высказывался, что коты его достали, и надо их всех собрать вместе, прибить, а мясо отправить в Африку в виде гуманитарной помощи. Чтоб Россия стали больше уважать на международной арене всякие изволочи, и что он готов этим заняться бесплатно, хоть сейчас, исключительно из любви к котисне. Крайне странное впечатление на Колю произвела молодая женщина, которую он встретил в парке. На вопрос, замечает ли она, что котов стало больше, та тихо ответила, «Важно не то, что замечаю я, а то, что коты заметили вашу активность. Не стоит быть слишком настойчивыми в поисках истины. На вашем месте я бы вела себя осторожней». «А о чем вы?» — удивился Коля. «О том, что количество переходит в качество». Загадочно произнесла женщина. «И что новое качество...» может оказаться весьма опасным для тех, кто не имеет привычки оглядываться и прислушиваться. После этого она быстро зашагала от Коли прочь. Он с интересом проводил её взглядом. Вроде вполне себе симпатичная тётка, блондинка, сиськи, жоп, все изгибы жоп всё на месте, только уставшая вся какая-то, будто вторую ночь не спит. По возрасту слегка за тридцать, примерно как и он сам. И одет нормально. а в голове воробушки скачут. И весело так, главное, орут, шалят, чирикуют. Впрочем, с той пенсионеркой, которая на вопрос о котах стала грузить его байками про рептилоидов, ей все равно не сравнится. Бабка утверждала, что кошаков стало так много, потому что их взяли на службу инопланетяне. И даже предлагала предъявить кое-какие доказательства, что эти кошки съели ее соседку. А другую мою соседку они изменили. Она теперь совершенно иначе выглядит. Всё такая же старая и мерзкая, но совсем другая, — рассказывала среди прочего бабка. И одевается она иначе. И молчит постоянно, нездоровается даже, сучка. И солнечные очки носит в любое время суток, даже ночью. Вот о чём надо писать статьи, хороший мой. А не о кошках. Кошки! Это только... Вершина айсберга. Кули ещё какое-то время поразмышлял о том, почему нормальные люди, вроде той тридцатилетней фигуристки и тётки, берут и сходят с ума. Не, ну, понятно, почему старухи теряют рассудок. Зажили и заняться нечем. А когда кукуха слетает у молодых, вполне можно сделать на эту тему интервью с каким-нибудь психиатром. С посылом: "Присмотритесь к себе, вдруг ты завтра тоже того". Статья о котиках благополучно вышла в большой деревне и спровоцировала ожесточенные баталии в соцсетях. Дискуссия о вреде и пользе котов, а также о том, действительно ли их стало больше и надо ли что-то в связи с этим предпринимать, не утихала несколько дней. Победили, как и ожидалось, фанаты котиков, взяли верх не аргументами, но численностью. Третье. Спустя неделю или две... Коля праздно слонялся по району. Не постоянно же над текстами сидеть. Прошёлся среди могучих и торжественных сталянок. Всё-таки умели раньше строить красиво. И свернув в парк. Там зелень кругом, птички поют. Вот где надо проводить время. Тем более, что питерское лето такое короткое, ускользает едва начавшись. Совсем скоро пойдут дожди, потом дожди со снегом, а потом и снег со снегом. Опять город будет не в состоянии вовремя убирать всю эту белую вату, и соцсети наполнятся фотками сугробов и извительными комментариями. А коль, наверное, сделает какой-нибудь позитивный материал о самоотверженном труде дворников, где покажет их взгляд на происходящее. Раздумывая об этом... Коля снова увидел ту самую молодую женщину, которая предостерегала его от слишком большой активности при сборе информации про местных котов. Она шла в нескольких метрах впереди и не замечала его, смотрела под ноги, будто искала что-то. Коля остановился и стал за ней наблюдать. Лицо у неё было растерянное и куда более измождённое, чем во время их первой встречи. Добрый день. В прошлый раз я не спросил, как вас зовут. Вы ушли очень быстро. Наконец решился подойти он. Всё-таки ему очень хотелось узнать, что она имела в виду. Даже если дамочка совсем больна и начнёт нести о колесицу. Может быть, ему просто сиськи её понравились. Наверное, всё-таки да, в этом причина. От неожиданности она сначала остолбенела, а потом узнала его и сказала: "А, это вы". И пошла дальше, как ни в чём не бывало. Коля нагнал её, зашагал рядом. Она словно ждала этого, чтобы продолжить беседу. Меня зовут Лариса. Женщина смотрела перед собой, а не на Колю. У меня муж пропал месяц назад. Гражданский. Ну, как пропал? Это они говорят, что пропал, но я знаю, что его убили в этом парке. И знаю теперь даже, кто это сделал. А вы умеете заинтриговать, сказал Коля, а сам подумал, что, видимо, всё-таки тётка напрочь поехавшая. Вот посмотрите, Сказала она и полезла в карман. Потом извлекла из него тонкий одноразовый пакет, развернула. В целлофане лежал беспроводной белый наушник, вымозанный в чём-то бордовом. Это его, продолжила Лариса. Я нашла этот наушник спустя пару дней после того, как Олег пропал в этом парке. Вы обращались в полицию? спросил Коля. Она ответила утвердительно. Только вот помогать там ей не стали. Сказали, что, наверное, и загухал где-то. Может, бабу другую нашёл. Лариса ушла ни с чем. Стала часто ходить по маршруту от метро до дома, который так любил Олег. Дорога шла через парк. Здесь под кустом она и нашла его наушник, испачканный в крови. Полицию это улика заинтересовала. Ларису попросили оставить наушник в отделении, но она не согласилась, потому что почувствовала какую-то странность в том менте, с которым разговаривала. что-то подсказывало ей, если отдаст ему эту вещь, больше никогда не увидит её. После этого случая за мной стали ходить коты, продолжала Анна. Не думайте, что я сумасшедшая. За мной действительно повсюду ходят коты. Вернее, один кот. Он очень хитрый. Я знаю, что это не просто так. Уверена, что это связано с исчезновением Олега. Смотрите сами. Я выяснила что-то о его смерти, обратилась в полицию, И сразу же кот. Совпадение? Вот и сейчас он наблюдает за нами. Вон, у той скульптуры сидит. Дрожей. Коля осторожно посмотрел в сторону небрежно высеченной из камня толстухи, напоминающей увеличенных богинь плодородия, которым поклонялись в каменном веке. У её ног действительно сидел кот, самый обычный, рыжий. Сидел и скрупулёзно нализывал своё хозяйство, вообще не обращал на них внимания. «Он делает вид, что мы ему неинтересны», — сказала Лариса, прочитав на лице Коли недоумение. «Он поступает так каждый раз, когда я оборачиваюсь на него. Не сомневаюсь, что он причастен к убийству Олега, и сами его действия лижут в свою промежность. Вы что, не видите, что это оскорбление нам? Он как будто неприличный жест показывает или говорит что-то матерное». Коль подумал, что, пожалуй, над заканчивать этот разговор. Барышня бредит, выдумала себе пропавшего мужа, невинных котиков сюда приплела. А если муж и существовал, возможно, она его сама и убила или ещё что-нибудь в том же духе. Грудь, конечно, у неё неплохая, но я не стоит того. Мне очень жаль, что пропал ваш муж, сказал он, стараясь напустить побольше сочувствия. Надеюсь, что он скоро найдётся, и всё у вас будет хорошо. Рад с вами был познакомиться, Лариса. Но, к сожалению, мне надо идти, очень много работы. Она пристально посмотрела ему в глаза. Коля ясно считывал в этом взгляде мольбу о помощи, смешанную с разочарованием. Однако он взял себя в руки и поступил по-мужски. Сжал губы, ещё раз попрощался и зашагал прочь. Так и не услышав ничего в ответ, Четвёртое. Впервые Коля заметил за собой хвост спустя 3 дня после той беседы с Ларисой. Он как раз выходил из продовольственного магазина Семёрочка с рюкзаком полным макарон, тушёнки, сосисок, пива и шоколадок. Тот самый рыжий кот, которого он видел в парке, сидел недалеко от входа и демонстративно лизал свои яйца. Коля подумал тогда, что скорее всего это вовсе и не тот кот. А какой-нибудь другой, точно такой же расцветки. В конце концов, Коля живёт в самом кашачьем районе Северной столицы. В следующий раз он заметил кота, когда спускался в метро. Коля опаздывал на пресс-конференцию в ТАСС по поводу массового отравления студентов шавермой, но всё-таки остановился у рыжего пирата, сидящего на ступеньках, ведущих в подземку. Тот опять нализывал шары. Это была неожиданная встреча. Обычно здесь стоят пенсионерки и продают петрушку с укропом. Котов здесь Коля никогда не видел. «Следишь за мной?» – строго спросил он. «Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мен. Примерски ответил кот, с неприязнью уставившись на него с желтыми тупыми глазами. Времени на дальнейшие расспросы у Коли не было. К тому же он не был уверен Коля побежал по делам, всё ещё думая, что это всего-навсего совпадение. Но совпадение интересное. Потом он ежедневно встречал котяру в разных частях района. Тот исчезал и появлялся, как ниндзя в самых неожиданных местах: у почты, у кинотеатра, у банкомата в Сбере. Коля убеждал себя, что вокруг просто очень много рыжих котов. Но в общем бы и нет. Завелся какой-то страстный ржавый самец и трахает всех кошечек в округе. Они потом рожают от него рыжих, безмозглых детей». Чтобы проверить свою теорию, Коля позвонил пресс-секу кошкиного друга. «Жень, привет. Слушай, а вы, когда проводили свои исследования по численности котов, вы случайно не считали их расцветку? Ну, там, сколько черных, сколько розовых. Считали?» И скоро будет новый релиз. Отлично. А ты мне не расскажешь в подружке, сколько в моём районе конкретно рыжих бестий? Нет. Ну ты что? Конечно, не для публикации. Я дождусь рассылки релиза и только тогда об этом напишу. Ага. Ну так э, сколько их? Всего 5 штук на район. И это во много раз меньше, чем чёрных или трёхцветных котов. Чуть не самая редкая расцветка? М-м, да. Но задачил ты меня. Да не, ничего. Как-нибудь расскажу. Была тут мысль одна. Нет, не подтвердилась. А потом произошло кое-что совсем из ряда вон. Коля возвращался домой за полночь, играл в настолки с друзьями, засиделся и еле успел на метро. Рыжий ждал его у дверей парадной. Увидев Колю, он двинулся навстречу, остановился посреди крыльца и уставился на него. Не лезал яиц по своему обыкновению, не миукал. Стоял, молчал и пялился самым демоническим образом. Ты мне угрожаешь? Коля выдавил улыбку, хотя на самом деле струхнул. Всё-таки это выглядело жутковато, особенно с учётом истории Ларисы. Он близко подошёл к коту. и аккуратно, но твердо попытался отодвинуть его ботинком. Кот зашипел, демонстрируя, что не сдаст позиции. После этого он все-таки отошел, великодушно дал пройти, но далеко уходить не стал. Продолжал стоять и смотреть. Коля подошел к двери, пятясь и не сводя глаз с рыжего. Затем быстро приложил таблетку ключа к кодовому замку и прошмыгнул внутрь. «Хух, хрена!» Спрашивал себя Коля, поднимаясь по лестнице: "Это же всего лишь кот". Колени немного тряслись. Он старался убедить себя, что всё нормально, но чувствовал, что это не так. Ночью он почти не спал. Ему постоянно чудилось, что в дверь кто-то тихо скребётся. Пятое. На следующий день Коля с самого утра отправился в парк, но не для того, чтобы гулять. Он надеялся снова увидеть Ларису, а её всё не было. Вдруг они добрались до неё за то время, что прошло с их последнего разговора. Иногда он видел мелкую оранжевую пушниевую фигуру, непринуждённо бредущую по своим делам или занятую интимной гигиеной. Делает вид, что вчера ничего не случилось, думал Коля, украдкой поглядывая на зверь. Наконец он увидел Ларису, быстро пошёл в её сторону. А потом и вовсе перешёл на бег. Привет, сказал он, безуспешно пытаясь сохранить спокойствие. Ничего, если на ты. Они сменили кота, который ходил за мной. Теперь за мной ходит огромная дымчатая гадина, сразу ответила она. Он смотри, у той скамейки ошивается, делает вид, что охотится за голубями. Куля действительно увидел дымчатого кота, который вроде как занимался охотой, но выходил это у зверюги как-то неуклюже и неубедительно. Было заметно, что голуби его в сущности не интересуют, от слов совсем плохой кошачий актёр. А теперь твой рыжий за мной ходит. Наверное, они решили поручить меня более опытному сотруднику, а тебя доверили какому-то лопуху. Не знаю, почему так. Может быть, они считают, что я для них опаснее. Журналисты, всё такое, четвёртая власть. Хотя, слушай, какого хрена? Коты ведь не читают новостных сайтов. Коля говорил и не мог понять, шутит или нет. То есть он говорил всё как есть, но сам же себе не верил. А я ведь предупреждала, что именно так всё и будет. Ещё в нашу первую встречу. Но ты должна понимать, что это звучало как бред. Коты, знаешь ли, редко попадают в криминальную хронику. Ладно всё. Был не прав. Теперь надо думать, что что дальше делать? И надо ли что-то вообще делать? Может быть, нас спасёт только бегство. В Грузию там или в Монголию, куда-нибудь, где они не достанут нас. Давай обсудим происходящее без лишних ушей и хвостов, предложила она, покосившись на дымчатого кота. Мой дом тут рядом. Хрущёвка, в которой жила Лариса, стояла в 10 минутах от парка. Её квартира была на третьем этаже. Разовшись, Коля пошёл в туалет поссать. Лариса в это время поставила на плиту чайник, зажгла под ним газ, И начала рыться в шкафу в поисках печенья. Когда Коля пришёл на кухню, сделав свои дела, чайник всё ещё грелся. Печенья на столе не было. Лариса так и не смогла найти его. Где-то искуда-то. Главное лежал больше года, всё время мозолил глаза, а тут понадобился и пропала. Сама Лариса не ела сладкого, следила за формой. Олег тоже был к нему равнодушен. У тебя там ведро с сортией стоит. Смывать, как я понял. Если что, я его заново наполню, сказал Коля. Лариса разгадалась. Напоминание о ведре заставило её окончательно потерять контроль над собой. Сквозь слёзы она сбивчиво рассказала, как всю плешь проела Олешке, чтобы он починил этот чёртов бачок. А ещё, бросила ему: "Не можешь починить бачок, значит, не мужик". Хотелось его задеть посильнее. Это случилось тем утром, когда они виделись в последний раз. После этого Олешка молча оделся и ушёл на работу. И больше не вернулся домой. Я была жуткой стервой последние месяцы, говорила она сквозь слёзы. Не знаю, в чём было дело, бесило всё. Подумывала порвать с Олежкой. Наши отношения зашли в тупик, а как-то он пропал. Ещё той ночью, когда Олежка не пришёл, я сразу поняла, как как люблю его. Если бы я могла всё вернуть назад, хотя бы попрощаться с ним нормально. Но меня даже этого лишили. Так обычно и бывает, сказал Коля. Наши близкие чаще всего исчезают из нашей жизни без предупреждения. Было бы здорово, чтоб в последний момент над ними загоралась волшебная лампочка, и бархатный голос говорил: "Дети мои, вы видите в последний раз, попрощайтесь друг с другом". Но давайте без истерик. К сожалению, ничего такого не происходит. Наверное, ты прав. Она шмыгнула носом. За чаем они поменяли тему и стали говорить о котах. У Коли был тезис, в который он свято верил: коты не могут планировать столь серьёзные операции, как слежка и прочее. Для этого они слишком тупые, им нужен внешний, более развитый мозг, другими словами, лидер. Во время обсуждения у Ларисы случилась истерика. Она твердила, что ей вообще плевать, кто за этим стоит. Главное, чтобы ей вернули Олежку. Коля накапал ей настойку пустырника. Вроде помогло. Через 10 минут она снова была готова говорить конструктивно. "Пойми", сказал Коля. "Мы сможем прекратить этот кошмар только в том случае, если поймём его причину". "И что ты предлагаешь?" спросила Лариса. "Поймать одного из них", твёрдо заявил он. "Захватим тварь и посмотрим, кто придёт за ней, потому что я тебе говорю, В этой истории есть кто-то еще, кто-то, кто руководит этой бандой. Шестое. На охоту они вышли тем же вечером. Важно было дождаться наступления темноты, чтобы прохожие не заметили их активности и не начали громко возмущаться похищением котиков. Так и в полиции можно оказаться. А с учетом того, что рассказала о местном отделении Лариса, Такого поворота надо было избежать. Чтобы зверь не мог нанести серьёзные травмы, Коля надел трой штанов Олешки. Из-за того, что гражданский муж Ларисы был выше и крупнее, ему пришлось несколько раз подвёрнуть штанины. Также он напялил две куртки и защитные очки для строительных работ. Во всём этом обундировании было шерковато, но безопасность превыше всего. Лариса тоже надела двое штанов и плотную кожаную куртку Олежки, под которой была ещё одна куртка джинсовая. К сожалению, охотники не нашли в квартире мешков, в которые можно было бы поместить хищника. Решено было использовать вместо них наволочки от подушек, причём сразу несколько надетых одна на другую для прочности. В качестве оружия Коля прихватил железный ломик. Лариса взяла мощный фонарь. Посидев на дорожку не только из суеверия, но и чтобы собраться с духом, парочка вышла из дома. Они дважды обошли двор, но не заметили ни одной кошки. Тогда они направились в место, с которого для них начался этот кошмар в парк. Там тоже не было ни животных, ни людей, если не считать, конечно, той сутулой бабки, которая куда-то шла с тележкой. Вскоре её силуэт растворился вдали. Они продолжали идти по парку и тихо обсуждать, что они будут делать, если так и не поймают сегодня кота. Коля предложил выходить на охоту каждый вечер до победного. Вдруг рядом с ними что-то пробежало и спряталось в густые кусты. Что-то подозрительно похожее на рыжего кота-преследователя. Коля пошёл к ним, поигрывая ломиком как бейсбольной битой. Лариса осветила листву и тут же приоткрыла рот от удивления. «Это те самые кусты, под которыми я нашла наушник Олежки», — торопливо сказала она. Коля нахмурился, он уже готовился отодвинуть ветку рукой, но вдруг остановился. Слишком уж все просто складывалось. «Зачем кот пробежал у них под ногами? Чтобы спрятаться в кустах, из которых они смогут легко поймать его?» Зачем он вообще бросался им под ноги, если до этого коты возникали из ниоткуда и исчезали в никуда? Это было лишено смысла. Если, конечно, это всё не было по светило вокруг, попросил Коля. Она стала светить фонарём и почти сразу поймала его лучом серого кота. Если бы Олежка был жив и находился сейчас с ними, то, разумеется, признал бы в пушистом гадину. которая первой напала на него роковой ночью и бросился бы к нему, чтобы отлупить до смерти. Кот зашипел. Лариса глубоко вздохнула, чтобы сохранить самообладание. Продуманная зверушки, похвалил врагов Коля. Видимо, этот кошак должен был напасть на нас, пока мы копаемся в кустах. О, боже! Тут ещё несколько, воскликнула Лариса. По меньшей мере 10 боевых единиц, вооружённых когтями и зубами, приближались к охотникам с разных сторон. То и дело попадая в луч фонаря, они медленно зажимали их в кольцо. После того, как у животных не получилось напасть незаметно, они готовились атаковать в упор. В этот момент из куста вынырнула хорошо знакомая парочки рыжая морда. Видимо, тварь планировала присоединиться к нападению. Заметив её, Коля обрадовался. Он без лишних прелюдий двинул по рыжей башке ломиком. Кот крякнул и лёг на траву. Либо умер, либо потерял сознание. Коля не стал проверять, схватил безвольное пушистое тело и быстро бросил его в мешок. Затем скомандовал: "Валим". Охотники отбежали метров на 10, когда три кота преградили им путь. Коля размахнулся как можно шире и хорошенько вдарил ломиком по той твари, которая была ближе других. В этот момент он почувствовал себя виртуозным гольфистом. В сопровождении протяжного мяу, тушка улетела в ночную глубь парка. Другой кот бросился на Ларису и попытался прокусить ей плечо. Его зубы пробили обе куртки, но не смогли повредить кожу. Тем не менее, Лариса истошно заорала: "Да тихо ты!" Сказал Коля и снял кота метким ударом оружия. Кот свалился на землю и принялся то ли мычать, то ли мяукать. Звуки выражали смертельную обиду. Тогда Коля хорошенько зафутболил блохастого куда подальше, в том же направлении, куда улетел его предшественник. Во время удара третий кот бросился колено в вытянутую ногу, но седла у неё уже после того, как его собрат отправился в полёт. Это животное тоже получило ломиком, но успело разорвать двое штанов и даже нанести пару царапин. Коля отошёл на полшага и снова пнул животное со всей силы. Катабол явно начинал ему нравиться. Как говорят в народе, кот птица гордая. Однако вокруг было слишком много хищников, и, кажется, со временем их становилось только больше. Надо было завязывать с весельем и удирать, пока есть возможность. Коля закинул наволочку с плеенником за спину и схватил Ларису за потную от волнения ладонь. Они бежали как сумасшедшие. Коты не отставали от них почти всю дорогу, наровя вот-вот догнать и наброситься. Погоня продолжалась до арки, которая вела во двор Ларисы. Почему-то здесь блохасты остановились, потаптались и разошлись. Лариса заметила это и положила руку Коле на плечо. Её дыхание было сбито. Почему они перестали преследовать нас? спросила она. Коля смотрел на котов, разочарованно разбредающихся кто куда. Только один из них продолжал оставаться на месте. Серый зверь, который всегда первым бросался на жертву со спины, он свирепо глядел Коле в глаза, словно вызывая на поединок. Такой взгляд бывает у некоторых особо отбитых гопников. Они знают, где нас искать. Наверное, дело в этом, сказал Коля. Затем он медленно и с достоинством показал коту средний палец. Мяу бросил в ответ серый. Седьмое. Коля с Ларисой поместили пушистого пленника в шкаф. Предварительно они прикрутили к дверцам тюрьмы две скобы и повесили миниатюрный, но прочный замок, чтобы кот точно не выбрался. Также они просверлили несколько крупных дырок в стенках шкафа, не только чтобы рыжему лучше дышалось, но и чтобы можно было смотреть, как он там и что делает. Чтобы кот не умер от жажды, пока проводится операция по выявлению главаря группировки, тюремщики поставили ему миску с водой. Первое время заключенный не двигался, потом пришел в себя и стал грозно шипеть. Я ему так врезал, что серьезно беспокоился, выживет ли, признался Коля. Уверен, что любой другой кот на его месте давно б вздох, а этот просто неубиваемый какой-то. Ну и что дальше? Лариса устала, посмотрела на него. Дальше? Дальше мы будем ждать, вздохнул Коля. Мяч на их стороне. «Приготовимся его отбивать. Да так, чтобы он в рожу их пакстную влетел». Сказав это, Костя любовно посмотрел на ломик, вспомнив, как покуражился в парке. Рыжий минут десять бесновался в шкафу, потом затих, лишь изредка переходил на приглушенное, но яростное рычание. Действуя по принципу «А что если?», Коля решился на эксперимент. Обратился к коту со всем уважением и предложил наладить коммуникацию. Мяуканье один раз означало ответ да, два раза ответ нет. Однако удовлетворительного результата это не принесло. Кот либо отмалчивался, либо включал злую истерику. Коли интерпретировал это как доказательство своего тезиса: коты слишком тупые, чтобы придумать сложный план без посторонней помощи. даже в нет на отвечать не обучены коля с ларисой поужинали бутербродами с чаем после еды уселись на диван лариса не сводила глаз со шкафа с котом а коля сосредоточенно искал что-то в интернете тут сказано что коты не выносят запах цитрусовых он оторвался от экрана у тебя апельсин есть лимон там ну или что-нибудь вроде если найдутся ароматические масла вообще будет отлично лариса задумалась Вроде ничего такого нет, хотя она вскочила и побежала в туалет, да так проворно, что Коля подумал, не случилось ли у неё понос от нервов. Вскоре Лариса вернулась с баллончиком в руке. Это был освежитель воздуха с запахом красного сицилийского апельсина. Ну, почему бы и нет? Коля пожал плечами. Он проверил аэрозоль на кате, пшикнул буквально один раз. и даже не прямо в дырку в дверце шкафа, а рядом. Но даже этого хватило, чтобы животное истошно заорало и принялось биться о стены. "Огонь", обрадовался Коля. На всякий случай они договорились бодрствовать посменно. Мало ли что предпримут враги. Первым до 4 часов на стуле перед дверью в квартиру сидел Коля. На полу справа стояла апельсиновая освежитель воздуха. В руках у часового был ломик. От скуки Коля размышлял над тем, что всё происходящее напоминает фильм ужасов, но при этом самим фильмом ужасов не является, потому что если бы это был фильм ужасов, примерно сейчас шла бы сцена безудержного секса. Они с Ларисой должны были сплестись телами и громко стонать и рвать просто от страсти. Он ласкал бы её прекрасную грудь, вместо этого Лариса спит в комнате, а он сидит с ломиком в прихожей. И, кстати, а что за звук? Она что, храпит? Как Лариса вообще так легко заснула после всего, что с ней сегодня произошло? Ладно, может быть, попозже она ему всё-таки даст. Но у неё ведь травма, гражданский муж был убит котами. Такое не каждый день случается. Коля опустил ломик на пол и залип в телефоне. В 4 часа он разбудил Ларису. Восьмое Около 9:00 утра они позавтракали пельменями. Один из них, Коля, бросил коту в клетку. Однако рыжий вместо того, чтобы сожрать её с благодарностью, озрел и высунул из дырки лапу, стараясь схватить Колю за руку. Ничего у кота не вышло. Офигев от такой наглости, Коля снова пшикнул на него апельсином. Рыжий яростно заметался в ящике. Коля удовлетворённо хмыкнул. На утро Лариса не меньше 15 раз выглядывала в окно и примерно 10 раз подходила смотреть в дверной глазок. Злодеи продолжали держать паузу. Около 12 часов у Коли зазвонил телефон. Похитители кота переглянулись. Они не говорили об этом, но оба ждали звонка с незнакомого номера. А ещё, что звонивший сходу начнёт ему угрожать долгой и мучительной смертью, либо просто шипеть и злобно мяукать в трубку. вышло иначе. Это был Женя, пресс-секретарь из Кошкиного друга, тот, которому Коля звонил, чтобы узнать частоту встречаемости рыжих котов в районе. "Нам нужно срочно увидеться", сказал Женя дрожащим голосом. "Чем раньше, тем лучше". Ещё никогда Коля не слышал его таким. Женя относился к пресс-секретарям, которые вечно держатся расслабленно. Некоторые даже обманывались, думая, что Женя всё пускает на самотёк. Однако у него всегда всё было под контролем. Сейчас Женя говорил так, будто его впервые крепко ухватили за одно место. Видимо, так и было. "Ты о чём?" спросил Коля, многозначительно взглянув на Ларису. Он не включил громкую связь, однако динамик работал так, что она могла слышать Женю, приблизив ухо к смартфону. "Хотя бы примерно опишу ситуацию. А то я сейчас очень занят. Не думаю, что смогу выбраться." Это не телефонный разговор, — ответил пресс-сек. Помнишь, ты спрашивал о рыжем коте? Так вот, я кое-что про него узнал. Это необычный кот, настолько необычный, что пипец. Он является частью истории, жуткой истории, которая касается тебя напрямую. И не только тебя, но и безопасности всего города. Чем раньше ты придешь, тем больше у нас будет времени, чтобы что-то предпринять на кону каждая минута. «Приезжай в наш штаб, я больше не могу говорить, они могут ворваться сюда в любую минуту, и кажется, кто-то идет!» Женя повесил трубку. Коля быстро объяснил Ларисе, что это был за хрен, рассказал о Кошкином друге и исследовании численности котов в районах города. Поделился своими опасениями, что, видимо, дело действительно плохо, раз Женя звонит в таких чувствах. Коля не хотелось оставлять Ларису одну наедине с рыжим зэком и в ожидании возможного нападения. Однако Женя мог обладать ценными сведениями, полезными в борьбе с котами. В конце концов, Коля мог управиться часа за полтора, если ехать на метро. Штаб организации «Кошкин друг» располагался не так далеко. Лариса сказала, что рискнуть стоит. Коля задумчиво кивнул. Он не мог, а скорее не хотел самостоятельно принимать решение, ехать или нет. Подсознательно он понимал, что это большой риск, и если бы инициатива исходила от него... И что-то в его отсутствии пошло бы сильно не так, наверное, он не простил бы себе. Они договорились, что Лариса будет писать каждые 15 минут, неважно что, даже слово норм будет достаточно. Коля вышел со свёртком газет, внутри был завёрнут ломик, который он не хотел светить на улице или в метро. Лариса дала ему свой комплект ключей от квартиры, чтобы Коля мог быстрее войти, когда будет возвращаться. Ей и всё равно были не нужны. Никуда уходить до его возвращения она не собиралась. На улице Коля оглянулся. Вокруг не было ни одного кота. Только какая-то старуха плелась рядом с соседним домом, таща за собой скрипучую тележку. Она относилась к породе одиноких бабок, которые постоянно подкармливают котов. Еда для них как раз и была в тележке. Так проще обходить многочисленные подвалы, в которых живут эти твари. Кошетница выглядела нелепо и жалко, одета не по погоде: старенькое осеннее пальто, на голове вязаная шапка. При этом глаза её были закрыты солнцезащитными очками, хотя день был пасмурный. У Коли возникло чувство, что он видел эту старуху много раз прежде. Возможно, они соседи, она живёт в его доме, но в другой парадной. "Вот из-за таких, как ты, мы мра блехасты и расплодились", подумал Коля и плюнул себе под ноги. У него не было времени на то, чтобы разглядывать старуху и вспоминать, почему она так хорошо знакома ему. Надо было спешить. Через 15 минут он уже нёсся по эскалатору метро. В этот момент пришло первое сообщение от Ларисы. Он замедлился, чтобы прочесть её лаконичное пока всё норм, потом снова ускорился. Поезд подошёл быстро, ехать было всего три станции. Когда Коля подошёл к зданию, на первом этаже которого располагался штаб организации Кошкин друг, Он получил ещё одну весточку от Ларисы. Снова норм. Мысль о том, что она в безопасности, успокаивала его. Девятая. Женя открыл почти сразу, как только постучал Коля. Это был рыхлый, лысеющий блондин с плохой кожей. Они заперлись в комнате для переговоров. Посередине стоял длинный стол вокруг стулья. На одной из стен висела доска для письма маркерами. На ней было нарисовано мордочка кошечки с большими мультяшными глазами, длинными ресницами и бантом. Судя по всему, рисовала девочка-активистка. Такие детневские картинки обычно рисуют девчонки. Эти коты, Женя сразу перешёл к делу. Они теперь не просто коты, они солдаты армии, а генералы их, кошатницы. Кошатницы это ключ ко всему. Я не знаю, откуда эти твари, но кажется, не с нашей планеты. Они выглядят как обычные бабушки, и никто не замечает их. Иногда кто-нибудь сердобольный даст им 100 рублей на корм кошечкам. Они пользуются этим и натравливают котов на людей. Те убивают горожан и прячут их тела в укромных местах. Потом за трупами приходят кошатницы, запихивают их в свои маленькие тележки, возят и делают из них кошачий корм. Я не знаю, как тела помещаются в этих тележках, даже не спрашивай об этом. Видимо, какая-то инопланетная технология. Тела сжимаются в тележках. Корм для кошек, который они производят, совершенно особенный. Он обладает гипнотической силой. Для котов он как наркотик. Из-за этого кошачья армия постоянно расширяется. Они уже почти полностью захватили район, в котором ты живёшь, и собираются захоробастить весь город. Но ты ведь и сам об этом уже знаешь, не так ли? На протяжении всей тирады Женя выглядел глубоко запуганным. Однако, когда он произносил последнее предложение, левый уголок его рта слегка приподнялся. Коля этого не заметил. Ему было не до того. Он вспомнил старуху-кошатницу, которую встретил недалеко от дома Ларисы. Если Женя прав, значит, враг всегда ходил рядом с ними, поскрипывая своей тележкой, а они просто не замечали его. Коля решил, что он сразу же после разговора с Женей позвонит Ларисе и предупредит её о кошатницах. "Мне известно, что коты это не просто коты, как ты выражаешься", сказал он. "Я догадывался, что они и слишком тупы для заговоров, но вот кто ими управляет, я не знал. Кошатница с другой планеты? Вот невозможно поверить. Как и во всё остальное, сумки, в которые они запихивают трупы. Откуда у тебя такие сведения?" Из первых у строжеще. Из первых уст, сказал Женя совершенно спокойно. После этого он встал и принялся энергично ходить по комнате. Знаешь, впервые я столкнулся с кошатницами совершенно случайно. Мы ведь работаем по всему городу, и в каждом из районов есть свои стихийные активисты, которые кормят Мурлык всякой дренью. В основном этим заняты старухи, но кошатницы из твоего района стояли выше их всех. Я был потрясен их организацией. Они начали с одного двора. С одного двора, Карл! Кажется, это была одна единственная старуха. Я не знаю точно, как она оказалась в Питере. Да это и не важно. Продолжал Женя. Так или иначе, но я сразу осознал, что Кошкин друг с их помощью может добиться многого. Что мы сделаем кошачью революцию. Сначала в городе, а потом и в стране. Ты когда-нибудь слышал о благотворительной кошачьей организации, которая стала правящей партией в ядерной державе? Я тоже не слышал. На Америку я и не засматриваюсь, там сложнее всё, но Россия это реальная цель. Мне представился удивительный шанс, который выпадает один раз в 2000 лет, а то и реже. Короче, плох тот перчик, который не мечтает стать Геббельсом. Согласен со мной? Коля медленно встал и схватился за газетный свёрток. В этот момент дверь открылась, и в помещении для переговоров важно вошли четверо почти одинаковых старух с тележками. У них были похожие лица, испечрённые морщинами и совершенно одинаковая униформа: пальто, вязаной шапки и солнцезащитные очки из коллекции 1970-х годов. И тут на телефон Коле пришло сообщение от Ларисы. Его текст высветился на экране блокировки, чтобы прочесть его, Коле достаточно было мгновения. Пришёл мент, говорит, что Олега убили старухи, но их уже поймали. Как же это не вовремя. Разумеется, ему нужно было немедленно отвечать Ларисе, предать речь её, чтобы она не вздумала открывать дверь. Но как он ответит, когда старухи подходят всё ближе? Колев вскочил на стулы и принялся размахивать перед собой свёртком газеты с ломиком. Не подходить, отвари. Старухи от неожиданности отступили. У Коли мелькнула мысль, что это, конечно, забавно выглядит. А ведь старухи точно не знают, что в свёртке ломик. Выглядело всё так, что орудием журналистов в борьбе с врагами стала газета. Ничего нового. После небольшой паузы одна из старух наклонила голову и двинулась на Колю. Он со своей стороны огрел её газеткой по лбу. Тот проломился. Коле пришлось применить усилия, чтобы извлечь ломик обратно. Тот окунулся во что-то вязкое и прилип. Из образовавшейся дырки в башке полился густой зелёный гель. Старуха сделала 3 шага назад. Остальные, увидев, что Коля смог сотворить при помощи зарегистрированного печатного смий, пребывали в нерешительности. Ты не понимаешь, Коля, за котами будущее. Вновь заговорю, Женя. Тебе стоит присоединиться к нам. Хорошие пропагандисты всегда нужны. Оглянись вокруг. Наша эпоха это интернет. А интернет немыслим без котов. Картинки с ними нравятся всем, даже тем, кто в реальной жизни кошек терпеть не может. Коты, коты, коты. Мы коммуницируем друг с другом с помощью мемов с котами. Без них наше общение уже немыслимо. Кажется, он хотел ещё много всего наговорить, но Коля прервал его ударом в колено. Женя упала, обхватив ногу. Перекатываясь на спине из стороны в сторону, он рыдал и матерился. Нападение на союзника выбило старух из ступора. Кошатница с пробитым лбом встряхнула головой и вновь пошла в наступление. Удивительно, но от удара солнцезащитные очки не слетели с её лица. Теперь зелёная жижа почти полностью заволокла их стёкла, но это казалось нисколько не мешало ей. Коля понимал, что не сможет долго сдерживать монстров. Тогда он достал из внутреннего кармана куртки освежитель воздуха с запахом красного сицилийского апельсина и принялся распылять его как безумный в соответствии с криками осуки. Химическая атака оказалась весьма эффективна. Нет, инопланетные старухи, к сожалению, не умерли в конвульсиях, но зато быстро зашаркали по всей кабинету, беспорядочно размахивая руками, словно отгоняя мух. Конечно, Коля не был уверен, что кошатницы ненавидят запах цитрусовых так же, как и коты. Это был эксперимент, и Коля пока некогда был размышлять, какие выводы можно сделать из его результатов. На женю апельсинка не подействовала. Он по-прежнему стоял на полу, его прыщавое лицо блестело от соплей и слез. Когда все старухи вышли, а освежитель воздуха закончился, они с Колей остались одни в помещении для переговоров. «Значит, можно и поговорить. Не пора ль принять цианид?» Геббельс насмешливо бросил Коля, выбил окно ломиком и выпрыгнул на улицу. Он со всех ног побежал к метро. Надо было успеть к Ларисе. Видимо, они специально выманили его, чтобы она осталась одна. Отбежав на безопасное, как ему казалось, расстояние, он достал из кармана телефон и позвонил ей. Она не взяла трубку. Тогда Коля надиктовал голосовое сообщение: "Ни в коем случае не открывай полицейскому, он точно в сговоре с врагами". Лариса была онлайн, но не ответила и на голосовое. Когда Коля был уже в метро, на телефон пришло сообщение. Но не текстовое и не звуковое. Это была картинка с очаровательной кошечкой накрашенной человеческой косметикой. Фотография очень распространённая в соцсетях. Никаких пояснений. Ничего, кроме портрета кошечки, чем-то напоминающего тот рисунок на доске в переговорной комнате. 10. Коля прибежал быстро как мог. Дверь в квартиру Ларисы оказалась распахнута. Рыжего кота нигде не было, как и Ларисы. Зато на полу в кухне лежала старуха в полном обмундировании: пальто, шапка, очки. Сначала Коля подумал, что Лариса оглушила её отбиваясь, но что-то в этой старухе было не так. Её лицо не было таким морщинистым, как у остальных, а самое страшное оно было похоже на Он метнулся к старухе, сорвал с неё шапку, попытался снять очки. Последнее было сложнее всего, так как они врастали своими дужками в кожу. Вот почему они не слетели с той кошатницы, который он проломил лоб. Когда он наконец снял очки, за ушами старухи потекла кровь. Это действительно была Лариса, но другая, изменившаяся. Её кожа была свежее, чем у других кошатниц, но с момента их утренней встречи она постарела лет на 30. Её глаза были закрыты. "Проснись!" закричал Коля и в отчаянии принялся хлестать её по щекам. "Говорят тебе, проснись!" Тогда Лариса открыла глаза и посмотрела на Колю. Он понял, почему старухи носили солнцезащитные очки, чтобы скрыть жёлтые, радужные оболочки глаз и овальные зрачки. чтобы спрятать кошачьи глаза. С каждой минутой Лаиса всё больше превращалась в старуху. "Я не знаю, как тебе помочь", произнёс он, едва сдерживая слёзы. Я не хотела открывать ему дверь, но он показал второй наушник колежки. "С трудом сказала она, будто оправдываясь. "Я понимаю, но что же теперь? Теперь ничего. Теперь мышонку нужно бежать. Кошка уже идёт по следу. Лариса сомкнула веки. Если бы она сказала что-то вроде "добей меня", наверное, он бы исполнил её волю. Но сейчас Коля не стал ничего с ней делать. Просто вернул очки на место в надежде, что они вырастут в кожу обратно. А вдруг ей будет лучше в новом состоянии? Возможно, она почувствует себя частью большой и дружной кошачьей семьи. Что если все кошатницы глубоко счастливые люди? Он ведь не мог исключать этого. А значит, он не будет лишать её жизни, новой жизни, которая тем не менее поражала его своей чудовищностью. Лариса сказала ему бежать, и он побежал, но вскоре понял, что не знает куда. Тогда он остановился на перекрёстке и заплакал. Ему было жалко Ларису, жалко себя и в конце концов просто страшно. Карался у него вот-вот случится нервный срыв, если бы не звук, который Коля услышал. Это был тонкий, приближающийся скрип. Обернувшись, он увидел старуху. Кошатница медленно ковыляла к нему с тележкой. Тележка скрипела. Рот старухи был перекошен от ненависти. Судя по всему, это была не Лариса, но точно сказать Коля не мог. Пойду-ка я домой, решил он. 11. Коля влетел в свою квартиру и запер дверь на оба замка и цепочку. На всякий случай он также навалил на дверь гору мебели, а сам уселся перед компом. Времени у него было мало, он знал это, но ему хватит даже этого, он успеет, он обязательно успеет всё написать. Свой последний текст, свой лучший текст, свой самый важный текст. Коля писал и прислушивался. Пальцы колотили по клавишам с бешеной скоростью. Вскоре он уловил за дверью шарканье старушечьих ног. услышал, как поднимается тележка с кошачьей едой по ступенькам. Пауза. стук. Пауза. стук. Пауза. стук. Услышал, как грозно мурлычут коты, следующие за своими инопланетными командирами. Старуха поднялась на его этаж и принялась настойчиво звонить в дверь. Конечно, Коля и не думал ей открывать. Вот ведь наивно. Когда кошатница стала яростно колотить дверь ногами, кошки в это время истошно орали и царапали дверь снизу, стараясь не попасть при этом под ботинки своего начальства. На шум вышел сосед по лестничной клетке. Это был Александр Петрович, строитель, примерный семьянин. А ещё он был здоровенный мужик в растянутой футболке и замызганных штанах. Он был главным блюстителем порядка в парадной. Александр Петрович в своё время отучил соседей-курильщиков смолить на лестнице. Это было не так уж легко, без драки не обошлось. Атаки на дверь в квартиру Коли внезапно стихли. "Слышь, мать, что за телта? Что бузишь?" крикнул Александр Петрович. Прошло несколько секунд, и он вновь подал голос. Только на этот раз он кричал гораздо громче. "Ты приближайся ко мне, я милицию позову". Удары, проклятия, предсмертный крик и мягкий звук падающего на цементный пол тела. Старухи и коты продолжали ломиться к Коле. В это же время возобновился и знакомый нарастающий ритм. Пауза, стук. Пауза, стук. Пауза, стук. Это шло по лестнице подкрепление. Ещё две старухи с котами. Когда они поднялись на этаж и присоединились к штурму, дверь затрещала и сКСК полетела по белка. Коля было не до этого. Ему нужно было писать, успеть изложить все факты, какими бы не правдоподобными они ни казались. А заговоре, об убийствах, о Ларисе, о балешке, о Жене, о касатницах, а теперь ещё и о соседе по лестничной клетке. Он должен отправить текстовый файл коллегам в чате, где обмениваются сообщениями и контактами городские журналисты. должен успеть. Это будет самый серьёзный удар по коварному врагу Ломиком, обёрнутым в мощь новых метей. Даже если ему не поверят, история об инопланетных кошатницах заставит присмотреться к ним всех от властей до общественников. Тогда у Петербурга и всей России появится шанс на выживание, а это уже не так мало. Наверное, голосом рассказать эту историю можно было бы быстрее. Записать на диктофон и отправить звучало бы достовернее под звуки надвигающейся гибели, но что поделать, Коля не родившийся. Вся его жизнь это текст. И если уж эта жизнь, видимо, подходит к концу, он имеет право выбрать, как именно открыть правду, каким каналом воспользоваться. И если ему хочется сделать это при помощи набранных на клавиатуре символов, почему бы и нет? Вскоре удары обрели новую мощь. Количество старух у двери вновь увеличилось. Теперь они выбивали её в шестером, бы пойти драммерами в рок-группу, подумала Сколи. Дверь не выдержала, они сорвали её с петель и бросили вниз по лестнице. Та с грохотом упала на ступени. Почему никто из соседей не позвонил в полицию? Хотя, возможно, полицию вызвали, просто она задерживается. Она на самом деле не думает приезжать. Единственной преградой на пути старух была гора мебели. Конечно, она не сдержит их надолго. Надо заканчивать текст и отправлять. Уже пофик на ошибки и опечатки. Кошатницы принялись раскидывать и ломать мебель, освобождая вход. Первыми в квартире оказались коты. Пользуясь своими мелкими размерами, они просочились в щели между шкафами, пробежали в комнату, где сидел Коля, но не смогли войти. Разумеется, он не забыл запереть дверь. озбишённые звери разгонялись по коридору и влетали в неё со всей дури, разбивая мордочки в кровь, но результата это не приносило. Только представьте, простая деревянная дверь, закрытая на замок, даже странно. Адавые кошаки а выбить не могут, Куль улыбнулся. На самом деле всё объяснялось несогласованностью их действий. Они влетали в дверь не все разом, а по одиночке. Он сам вначале говорил, что блохасты слишком тупые для сложных и согласованных действий. Коты жалобно замяукали, призывая старух на помощь. Вот уже и кошатница оказались в квартире и медленно ковыляли по направлению к комнате, где сидел Коля. Их тележки сталкивались и цеплялись между собой, мешая передвигаться в узком коридоре, но старухи всё равно не бросали их. Коля продолжал с тервинело стучать по клавиатуре. Ему оставалось совсем немного, буквально пара последних предложений. Конец. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноимённого YouTube-канала.